Глава 9. Разбудил меня отчаянный вопль Сёмы: "Саша, Саша, проснись". Памятая о его любимом способе моей побудки, сажевание коктейй, я перекатилась на другую половину кровати и только тогда открыла глаза. "Что случилось?" "У нас там за дверью толпа нечестий", трагическим шёпотом заявил кот. "И чего они хотят?" Не знаю, покачал головой Сёма. Я на всякий случай решил не проверять и разбудить тебя. Кто бы сомневался. Повезло мне с фамильяром, ничего не скажешь. Я со вздохом поднялась с постели и пригладила растрёпанные после сна волосы. Из коридора и впрям доносился какой-то шум, как будто несколько человек говорили разом. Сделав глубокий вдох для смелости, я резко распахнула двери, опешила. На пороге стояли двое троллей с обнажёнными торсами, вчерашний оборотень и его мерцающая спутница. Как там она представилась, кажется, Фебилой. Что случилось? Из всех сил стараясь говорить как можно дружелюбнее, поинтересовалась я. Где-то в глубине души я всё ещё надеялась, что они просто пришли пожелать мне доброго утра. Ну, а вдруг? Это мы у вас должны спрашивать? Оскорблённо отозвалась Фибила, безжалостно растоптав мою надежду. «Вы вообще заботитесь о своих гостях? В ванных комнатах нет ни полотенец, ни мыло. Чёрт! А я думала, что этим тоже черепок занимается. Ещё радовалась, как мне повезло с помощником. Прошу прощения за доставленные неудобства. Кротко склонила я голову. «Мы всё исправим». Толпа нечисти взирала на меня с подозрением. «Ну надо же!» какие чистивли нашлись хотите чтобы я занялась этим прямо сейчас даже не переодевшись я откнула себя пальцем в грудь и т роли смущённо отступили а один из них кажется докор его все едва не врезался в косяк пижамы мне служили растянутая футболка и короткие шорты однако если мне удалось воззвать к совести мужчин то с фибилой это не сработало она барабанила по полу мыском туфли и не спешила уходить. Что-то ещё, с досадой спросила я. Я бы хотела получить жалобную книгу, торжественно сказала Анна. Я понимаю, что вы, молодая ведьма, и прежде не держали таверну, но кто, если не я, при подастам этот урок. Фибила в буквальном смысле сияла от удовольствия. К фиолетовым всполохам прибавились розовые. Вот чёрт. Мне только штрафов не хватало. Такими темпами я не только не заработаю, но ещё и должна останусь. Могу ли я как-то загладить вину? Я доброжелательно улыбнулась, допустим, предложить комплимент от заведения. Например, заинтересованно обернулась Фибила. Я лихорадочно соображала, перебирая в памяти варианты. Было бы проще отработать в таверне хотя бы месяц, а у нас ещё ничего не было. Например, чашечку кофе выпалила я. Ах, этот иномирский напиток дёрнул плечом нечисть. Никогда его не пробовала. Что ж, на первый раз мы обойдёмся без жалобы. А я тихонько перевела дыхание, не веря, что справилась. Фебила царственно кивнула мне и направилась к себе. Однако, сделав пару шагов, она вдруг спохватилась и вновь обернулась. Чуть не забыла. Меня попросили передать вам приглашение. Она протянула мне конверт. Кто и куда меня приглашает? Насторожилась я, принимая конверт, оказавшийся неожиданно тяжёлым. Одна знакомая ведьма вас пригласили на шабаш. Подробности я не знаю, но всё должно быть в письме. Сердце подскочило к горлу, а из горла едва не вырвался дурацкий крик. Каким девочке-подростке приветствуют своих кумиров? Я увижу ведьм, поблагодарив Фибью Я вернулась к себе. Стоило бы заняться полотенцами, но любопытство оказалось сильнее. Я вскрыла конверт, и на мою ладонь упал кулон — зелёный камень в форме капли на серебряной цепочке. Отложив его в сторону, я вчиталась в кривоватые, будто написанные на спех строки. «Александра, добро пожаловать в ряды ведьм. В последнюю ночь месяца состоится шабаш, и мы приглашаем тебя стать нашей гостьей». Адрес на обороте. Сёма, занявший мою подушку, лениво приоткрыл один глаз. «Что там у тебя?» «Представляешь, меня пригласили на шабаш. Скоро я увижу ведьм». «Не понимаю, чему ты радуешься?» вздохнул кот. «Кино это обычно плохо заканчивается». «И когда?» «В конце месяца. Выходит, у меня ещё есть время. Как раз успею подготовиться». Хотя то тебе не вечеринка на Хэллоуин, а настоящий шабаш в тапорще Лусы Сёма. Разве к этому можно подготовиться? Я уверена, что всё пройдёт отлично. Вовсе я не была уверена. Но если признаюсь Сёме, то в следующие 2 недели он будет отговаривать меня от поездки. А я действительно хотела познакомиться с ведьмами. Они-то должны знать, как мне сладить с магией, вынырнув Из подёрнутых розовой дымкой мыслей я вернулась в реальность, в которой меня ждали грязные полотенца и вредное постоялице. Надо бы выяснить у Черепка, есть ли в Кафаре прачечные. Когда я пришла на кухню, Фебила уже ждала меня, чинно возложив руки на костлявые колени. Я с досадой бросила взгляд на стойку, за которой часто сидел Шандур. Судя по всему, вампир ещё не вернулся. Жаль. Он бы придумал, как отвлечь Фебилу. Пока я готовила кофе, она наблюдала за мной со смесью недоверия и презрительности. Даже аромат, растёкшийся по комнате, оставил её равнодушной. Поставив перед ней чашку с кофе, я с опозданием подумала о том, что в таверне нет ни сахара, ни молока, а чёрный кофе нравится далеко не всем. Фебила поднесла чашку к носу и принюхалась. Немного подумав, она решилась попробовать, и её глаза округлились. Я сжалась, ожидая не то выволочки, не то требования принести жалобную книгу, однако фибила кашлянула и слегка смущённо сказала: "Вкус отвратительный, но что-то в этом есть. Пожалуй, завтра утром я выпью ещё одну чашку". Она в два глотка допила кофе и поблагодарив меня, ушла. Я шумно выдохнула все еще не веря, что так легко отделалась. Если кофе сделает из этой мегеры фею, то я готова поить ее им бесплатно. Повеселев, я только подумала о том, чтобы сварить кофе себе, как в кухню вошла и Нира, о которой я уже успела забыть. «Доброе утро, Александра!» Опустив глаза, поприветствовала она меня. Обращение по имени явно далось ей с трудом. «И тебе утро!» рассеянно кивнула я, отметив, что сегодня девушка выглядит гораздо лучше. На щеках появился румянец, а светлые глаза стали как будто ярче. Похоже, я зря опасалась, что она не сможет заснуть в доме полном нечисти. «С чего начнем?» — поинтересовалась и Нира, и в ее голосе прозвучали нотки нетерпения. Любой работодатель порадовался бы такому энтузиазму, а вот я мечтала только о том, чтобы вернуться в кровать сбросить Сему с 7 у спадушки и поспать ещё пару часов. День только начался, но уже грозил поглотить лавиной дел. Голова шла кругом, а виски подозрительно ныли. Интересно, есть ли в кафере обезболивающее? Хотя, если Этьен перенес сюда все мои вещи, то там найдётся кое-что из лекарств. Начнём мы с подписания контракта, вспомнила я. Он будет, как твоей, так и моей гарантий. Черепук, ты не поможешь? Прислужник по своему обыкновению вырос прямо из пола. Скажи, ведьмы ведь нанимают работников? Да, хозяйка, у нас для этого имеется несколько бланков контракта, заверенные управлением по делам нечисти. В них уже включены все пункты, касающиеся безопасности проживания с нечистью. Отлично, просияла я. Давай сюда такой бланк. В следующее мгновение на кухонном столе материализовались лист бумаги и чернильница. Немного поразмыслив, я записала обязанности Иниры как помощь по хозяйству и, протянув бланк девушке, спохватилась: "Ты умеешь читать?" Инира кивнула: "Да, я посещала школу, но не закончила", догадалась я. Пару лет назад пришлось бросить. Понурила синира Сразу двое младших братьев заболели, а родители не смогли оставить работу, иначе мы бы лишились последнего дохода. В горло подкатил комок, и я кашлянула. По поводу оплаты. 5 туч в неделю тебя устроит? Это слишком много, округлила глаза Инира. Ну так и работы будет много, слукавила я. Я не знала, сколько зарабатывает прислуга в Кафаре, но не собиралась экономить на девочке слишком часто бывало на её месте. Редкий начальник решится заплатить работнику то, что может положить в собственный карман. И Нира подписала контракт почти не глядя, а я задумчиво хмыкнула: "Это что же получается, я стала начальницей, да у меня практически ИП. Вот уж никогда не думала, что способна на что-то большее, чем разовые подработки в интернете. Вы хотите, чтобы я приготовила завтрак? С готовностью отозвалась и Нира, окинув кухню хозяйским взглядом. К сожалению, пока у нас не из чего готовить, мрачно отозвалась я. Мы обязательно займёмся этим, но сперва нужно решить, что там с полотенцами и прочим бельём. Черепок, в таверне есть прачечная, скелет быстро закивал. Да, но вчера ночью наш стиральный агрегат вышел из строя. Показывай. Прачечная располагалась на первом этаже в одной из подсобок, в которую я к своему стыду даже не заглянула. Сердце кольнуло странное чувство, подозрительно напоминающее чувство вины. Я слишком рано расслабилась и теперь пожинаю плоды. Оказавшись в подсобке, я сразу увидела тот самый стиральный агрегат. Металлический короб занимал почти половину комнаты. Но как он вообще работает? Ведь в Кафаре и в Помине нет электричества. Этот вопрос я и задала черепку, и тот дал гениальный ответ с помощью магии, конечно. Отлично, приободрилась я. Нужно просто вызвать мага, чтобы он, видимо, вской магии добавил прислужник. Сердце ушло в пятки, а я поморщилась, догадываясь, что черепок имеет в виду меня, а не какую-то постороннюю ведьму на час. А идиан ещё говорил, что мой дар не потребуется. Может, я приглашу другую ведьму? С надеждой поинтересовалась я. Черепок ожидаемо покачал головой. А это ведь ваша таверна, вам с ней и договариваться. Я с досадой оглянулась на стиральный агрегат, смолчаливый и укоризной узирающий на меня. А вот уж не думала, что в другом мире мне придётся заняться ремонтом стиральных машин. Да и как чинить-то, магий? Это даже звучало абсурдно. Возможно, другие ведьмы научили бы меня этому, но шабаш ещё не скоро. А как связаться с ними, иначе я и понятия не имела. Можно было бы обратиться к Фибиле, кто-то же ей передал письмо, но лучше уж я попробую справиться сама. Скелеты-прислужники и так делали большую часть работы, а если они займутся ещё и стиркой? Нет, надо хотя бы попробовать. Я могу чем-нибудь помочь? спросила Инира. Я покачала головой. Тебе лучше уйти. Я не очень-то дружу с магией, так что это может быть небезопасно. Инира ушла, черепок растворился в воздухе, а я мрачно уставилась на стиральный агрегат. И что мне с этим делать? Да он размером практически с меня. Я поднатужившись, откинула крышку и удивлённо хмыкнула. Внутри агрегат очень походил на простейшую стиральную машинку. Мне доводилось видеть такую на даче у бабушки. Не удивлюсь, если у неё секрет позаимствован из моего мира также, как кофе или манекены в салоне госпожи Розмари. Присмотревшись, я поняла, что металлический короб изспещрён едва заметными знаками. Они змеились по всей поверхности агрегата, но особенно много их было внутри. Здаётся мне, это и есть руны, которые заставляют агрегат работать. Вот только как мне их активировать? Черепок сказал, что нужна моя магия. Как будто я умею вызывать её просто так, по щелчку. Сделав глубокий вдох, я зажмурилась, выставила руку вперёд и изо всех сил воззвала к дару. Осторожно открыла один глаз. Конечно же, ничего не произошло. Вот если бы сюда парочку разгневанных селян с вилами... Впрочем, я... Молние скорее окончательно испортит агрегат, чем починит. Так. А если попробовать с другой стороны? Какое-то время я бродила вокруг громоздкого короба, мысленно увещевая его сжалиться надо мной. Отчаявшись, я дотронулась до руны, которая повторялась чаще других, и меня вдруг словно ударило током. Сработало. Руны на металле медленно, одна за другой засветились, и агрегат ожил. Он заурчал, словно кот, и самостоятельно откинул крышку, будто приглашая устроить стирку. Я, словно заворожённая, уставилась на него. Он работал без всякого электричества, на одной только магии, которая родилась из моих рук. Невероятно. Всё готово, черепок, радостно закричала я, выбегая из подсобки в коридор, где тут же наткнулась на Шандора. Он как раз свернул к лестнице, ведущей на второй этаж. Выглядел вампир уставшим, но вполне довольным. "Доброе утро", поздоровался он. День уже перевалил за полдень, но, пожалуй, для нечисти это и впрямь раннее утро. "Доброе", кивнула я, с подозрением взглянув на его запылившиеся сапоги. Вампира не было всю ночь, и я не могла не думать о том, где он пропадал. "А ты не ловил беспомощных людишек всю ночь напролёт. "А если ты об этом?" усмехнулся Шандор. "Всего лишь занимался делами клана. У меня довольно много обязанностей, и симпатичная ведьма в таверне, который я остановился, не оправдание безделью". Ему опять удалось меня смутить, но я тут же задала новый вопрос. "И чего же хочет твой клан, если людишки вас не интересуют?" Во что я, если честно, не очень-то верю. Наш клан один из организаторов дебатов между людьми и нечистью. Чтобы их признали законными, нужно соблюсти немало формальностей. Меня часто отправляют в человеческие инстанции, потому что я обаятельный. Шандур отвесил шутливый поклон, и Серёжка в его ухе описала круг. Не сомневаюсь, фыркнула я. Обаяние ему не занимать. Это уж точно. Кстати, твоя помощь мне тоже потребуется, внезапно заявил Шандур. Когда ты сумеешь уделить мне пару часов? Это ещё зачем? удивилась я. Я не собираюсь на дебаты. Я даже не жительница вашего мира. Шандур покачнулся на пятках, и на его губах появилась знакомая усмешка. Да, но сейчас ты в Кафаре, и ты ведьма, а ведьмы всегда присутствуют на дебатах. «Мало того, ведьмы входят в состав суда наравне с людьми». Я скривилась, представляя, чем мне грозит это мероприятие. И, полагаю, отвертеться нельзя, пока я работаю ведьмой с меня и спрос, соответствующий. Когда Шандор наконец ушел, я ошарашенно покачала головой. Количество дел, ожидающих моего вмешательства, начинало напрягать. Надо просто представить, что у меня дедлайн». Это меня всегда стимулировало. Впрочем, это было недалеко от истины. Ещё немного, и нечисть завалит меня жалобами. Я направилась в кухню, как вдруг мусор на полу привлёк моё внимание. Я наклонилась и недоуменно нахмурилась. Пол был снова усыпан каменной крошкой. Откуда она вообще берётся?